В、соседнем секторе. Лови координаты. Но судя по карте, мне до блокпоста Авангарда ближе, чем обратно. Попробую живыми взять и сдать вашему. Отбой. В низинке был припаркован закупоренный транспортник, способный перевозить операторов. Окрученный логотип видит резюмпция, я вновь пытались стереть недавно. А возле кузова два фогера меняли аккумуляторы. Знакомая броня. Возможно, это те самые, что успели свалить из Титадели.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 Инсценировать самоубийство? Неожиданно спросила искарка. Никто не поверит, что он сам со скалы упал. К тому же там невысоко, он и шея это не свернет. Ответил я. Настолько неожиданным был вопрос Дрона, что я даже стал всерьез его обсуждать. Так я помогу. Какой ты кровожадный стал с новыми навыками.、В、следующий раз креатив проявишь, а сейчас давай быстро и тихо. Команда принята. Отозвалась искарка, и картинка на экране резко скакнула.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 Еще выстрел. Из-за мешанины смазанных образов от скоростных виражей дрона мне пришлось отключиться, чтобы голова не закружилась. Высынулся из укрытия и начал смотреть так. Искорка уже мелькала вокруг фогера. Именно мелькала, потому что отследить перемещение дрона я не мог. Яркие росчерки в сером пыльном воздухе. Чертов с нить, перепутавший правила квидича и не убегающий от противника, а атакующий его.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 От смачного удара Фоггер покачнулся и рухнул лицом в лед, выронил ружье и заворочался, неуклюже пытаясь подняться. И тут произошло что-то совсем странное. Снизи скорость, Искорка подлетела к винтовке, легонько подтолкнула ее, разворачивая стволом в сторону головы Фоггера, и с размаху вонзилась в точку между прикладом и ствольной коробкой. Раздался выстрел, и голова Фоггера с аккуратной дыркой на виске дернулась в сторону.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 Суицидники что-то коротнуло, раздался легкий треск, и дезориентированный Фоггер моментально повернулся в ту сторону, выпустив электрический импульс. Попал. Дроида прилично так тряхнуло, а Фоггер попятился вдоль борта. Одной рукой он тюрьвизер, а второй все еще целился в пустоту. Кстати, Дула смотрела почти в мою сторону. Возможно, он получал какие-то данные системы. Визор снова мигнул, завершив перезагрузку, и в тот же момент погас навсегда. Три выстрела в силовую броню и четвертый, считай контрольный, не дали ему прийти в себя. Убедившись, что опасности больше нет, а органика в кузове замерла, я убрал скаутган и только теперь устаивался на искорку. «Кто ты, воин?» — спросил я и протянул руку, на которую неспешно опустился дрон. «Запрос непонятен», — раздался спокойный механический голос.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 Природа как будто сотворила над землей еще один такой же ландшафт, отражавший оригинал. Постучал в кузов, предложил поговорить. В ответ услышал только ругань, причем уже на нормальном, человеческом. Но хоть пока живы. Минут через сорок, когда сигнал на сканере начал стремительно бледнеть, показался броневик «Авангарда». Я быстро ввел их в курс дела и собрался забрать свою машину.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 Лан Роберта, кажется, действительно состоял в том, чтобы тусоваться двадцать четыре на семь, не забывая о шоппинге. По крайней мере, ни слова о рабочем процессе не прозвучало. Чипзик держал в лапах наполовину обгрызенную пиццу. В честь того, что количество кормящих монстра людей завтрашнего дня должно было уменьшиться, его сегодня решили побаловать. Мы Ли чувствовала, что что-то происходит с обычным распорядком. и поэтому внимательно наблюдала за всем происходящим не мигающими черными глазками, не забывая при этом жевать пиццу. «Корм для чипзика еще завтра подвезут», — сказал Боб австралийцем. «Новый, обогащенный микроэлементами и витаминами. Ну, как кормить, вы знаете». «Ага, круглосуточно», — улыбнулся Джейк. «Специалисты «Ронненгрупп» разместились в своем автодоме. Работать будут дроидами».